с крайне мрачным антуражем. Серый камень стен, темно-багровые черепичные крыши и узкие бойницы неприветливых окон. Над крышами домов высится укутанная грозовыми тучами гора. На ее склоне прилепился неприметный храм с наглухо запечатанными дверями, к которому ведут вырубленные прямо в камне узкие и крутые ступени. И все это под косыми строями никогда не перестающего лить дождя. На всю локацию одна лавка, с крайне скупым выбором товаров, и косматый угрюмый продавец, похоже, и не думает увеличивать ассортимент. В окрестностях практически нет мобов, а крайне тяжелая местность, изломанные каменные острия торчащие под немыслимыми углами, не вызывают никакого желания здесь задерживаться. Местные жители немногословны, не привечают чужаков и не дают никаких заданий. Непопулярное место среди игроков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 Душа так и просила нацепить браслет на предплечье, но, вспомнив про призрачный шанс на успех, такого опрометчивого шага я делать не стал. Кто знает, какую подлянку мне приготовит вторая часть цепочки. Что за цепочка такая? Свиток сработал безупречно. Едва свет рассеялся, я оказался стоящим посреди мокрой от дождя площади. Видимость хуже некуда. Под струями дождя медленно клубились рваные клочки белесого тумана.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 Лапоть послушно разжал хватку, и Кира солдатиком рухнула вниз с пронзительным кличем. «Джеронима!» Я ухнул следом с яростным воплем. «Твою мать!» Короткий миг невесомости. Я вхожу в зубодробительное прикосновение с землей, успев принять удар на полусогнутые. Меня повело вперед, едва удержался на ногах, все же коснувшись камня ко одной рукой. Приземлился плохо, но кувыркаться некуда.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 «Мантру успокоительную читаю». Отмахнулся я, поспешно делая несколько шагов вперед. Очередь на месте не стояла и постоянно продвигалась, причем в обе стороны. Сзади послышался сердитый крик. «Алло, чё за беспредел? Тут без очереди пролезть не прокатит. Лезьте обратно на свою птаху и валите!» «Спокойно». Поднял обе руки полуорг Гвантанамена. «Всё честно». «Мы трое уходим, а эти двое остаются за нас. Вам же выгодней. Очередь на одного человека сокращается». Я уже в полголоса обращаюсь к нам. «Ладно, мы исчезаем. А то сейчас крик до небес поднимется. Вы вот за этой эльфийкой с розовыми волосами». «Пурпурными!» Возмутилась вышеуказанная девушка, ткнув в воздух у себя над головой. «Читать не умеете!» Следующую секунду мы все были заняты тем, что сперва увлеченно читали игровой ник, а затем так же долго его переваривали. Ник был следующим. «Пурпуроволосая белоснежка, а волосы были розовыми. Или мы все дальтоники». «Пошли мы», — сдавленным голосом повторил полуорк и, хлопнув меня по плечу, добавил. «Удачи». Ушли, друзья Киры. Весьма своеобразно. Синхронно сделали шаг в сторону от лестницы и под изумленные вскрики толпы рухнули вниз. Нехило. Прокомментировал я, Кира пожала плечами. Лапа тихо поймает. Наверное. Рос, я понимаю, что у тебя куча вопросов, но чуть позже, лады? Скороговоркой проговорила Кира, многозначительно стрельнув глазами в стоящих рядом игроков. Лады. С усилием согласился я. Секунду. Зайдя в интерфейс, я быстро настрочил куцое сообщение и отправил его Кире. Гоша просил напомнить вот это. «Возденьте камень к огненному лику. Что это за чушь?» Ответ пришел незамедлительно. «Да помню я. Потом все объясню. Собираем группу». Кирея-защитница предлагает вам присоединиться к ее группе. Согласится отказаться. согласиться Вы присоединились к группе. Лидер — Кирея-защитница. Вокруг Киры проявляется мягкое перламутровое сияние и тянется ко мне. Короткий жест девушки, и облачко неохотно тает в воздухе.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 со свистом делая облегчённый вдох. Отпустив её, я, в свою очередь, несколько раз вдохнул. Без всякой нужды. В Вальдире нет нужды вентилировать лёгкие. Один вдох или лимит времени на погружение восстановлен. Но привычка — вторая натура. Повернулся к Кире, чтобы поинтересоваться, что случилось. Изумлённо выпучился на пустую водную гладь. Девушка снова исчезла. «Вытащи меня!»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 Не обращая внимания на её крик, я задумчиво прикусил губу, посмотрел на медленно погружающуюся Киру, затем улёгся на спину и, закинув руки за голову, спросил. «Никак вспомнить не могу. Я разрешал забрать мой бокал?» «Рос! Рос! Тону!» Выбросив вперёд руки, Кира успела схватить меня за ногу и облегчённо выдохнула, сверля меня злобным взглядом. «У вас нет билета на это плавучее средство?»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 «Хватайся за плечо и открывай торг». Уцепившись мне за плечи, Кира испустила протяжный вздох и рыкнула. «Всё-таки ты...» «Да, это я», — согласился я. «Торг, ты таблеток от жадности переела, что ли? Могла выкинуть лишнее из рюкзака и плыть себе спокойно?» «Да, конечно. Я же не крысиными шкурками загрузилась, чтобы направо-налево их выкидывать», — возразила Кира, который вновь вернулся боевой дух.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 «Откроет путь в чертоге скорби, и это успешно сделано, Рос. Мы в чертогах скорби!» «Великолепно!» — фыркнул я, отхлёбывая ещё пару глотков, стараясь догнать здоровье до максимума самым дешёвым способом. «А дальше что?» — не на шутку задумалась Кира. «Пройти души терзания насквозь». «Вот, этим мы сейчас и займёмся». «Чем?» «Будем проходить через терзание души»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 Правда, все запутано до невозможности. Вот, послушай. Пройди сквозь ярость и огонь, и встретишь океан печали. Это мы и сделали. Пылающий огонь во рту каменного лика Мирты — это ее ярость и одновременно переход на следующий уровень ее души. В другой книге есть упоминание, что охваченная горем душа Мирты так горько рыдала, что наплакала целое море слез. Мы плывем в ее слезах. Тьфу! Тьфу! Черт! Я же их пил! Успокойся, Росс, это игра.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 «Слезай и греби сама, а не слезешь и гребешь!» «Рос, я же пошутила!» «С такими шутками! Хочешь, я тебе спою?» «Все, молчу и гребу, только не пой. Пожалуйста!» «Рос!» Доплыли мы примерно через полчаса. В метрах в шести от пологого золотистого пляжа я, наконец, нащупал дно и прекратил свой марафонский заплыв. Стоя по шею в воде, я настороженно осматривался.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 «Говорю же, гребла все подряд». «Не умеешь ты грести», — печально понурил я голову. «Вот если бы я оказался в вашем кланхране...» «Ладно, будем плясать от того, что есть». «В твоей куче я нарыл еще двенадцать свитков высшего ранга. Семь боевых, три целительных, два божественных благословения». «Не густо». «Свитки оставь у себя», — посоветовала Кира. «Ты же у нас маг».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 Олени были просто великолепны, и подобных зверей я в большом мире не видел. Оленей там хватало, но выглядели они совершенно иначе, и не были такими красивыми. Матерый самец с мощной шеей и гордо посаженной головой с огромными ветвистыми рогами, 47-го уровня. Изящная олениха с большущими влажными глазами, сорокового уровня. И три пятнистых олененка примерно одного возраста, но абсолютно не похожих друг на друга ни поведением, ни внешностью. Оленята тридцать второго уровня. Что-то смущало взгляд. И, приглядевшись поближе, я понял, что именно. Всего два взрослых оленя и целых три олененка. Либо на берегу любви все же присутствует насилие, либо олени научились рожать по тройне за раз. Заметив наше присутствие, глава оленей и семьи лишь фыркнул, но не проявил ни малейшей агрессии. А оленята, смешно подкидывая задами, вовсю прыть направились к нам. Правда, задерживаясь на каждом шагу, чтобы ухватить клок травы или попробовать аппетитно выглядящий цветок на вкус. Несмышлённый ещё совсем. «Вы мои лапы!» — умилилась Кира. «Вы мои красотулечки! Какая прелесть! Рос, ты только глянь, как смешно бегут!»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 Пробормотал я, доставая из кармана куртки свернутый свиток. Поднял его над головой и, удерживая в поле зрения оленей, громко крикнул. «Огненный поток!» С легким треском свиток растаял в воздухе, пальцы на мгновение окутались полупрозрачной багровой дымкой. Кира еще не успела ничего понять, а из земли уже вырвалась бурлящая огненная лава, с ревом обрушив на умиротворенную поляну потоки жидкого пламени. Миг и тревожно вскинувших головы оленей родителей поглощает огненная волна и, перехлестнув через них, мчится дальше. Миг, и веселые малыши-оленята превращаются в пепел у нас на глазах. Миг, и в нас врезается горячая волна перегретого воздуха, принося с собой запах гари и клубы серого дыма. «Вот и сгорела твоя мечта, мирторозящий клинок», — обратилась в пепел.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 Выдохнул я, мрачно оглядывая огромное пепелище, исходящее белесым дымом. «Рос, зачем?» Кира плакала, возможно, сама не замечая катящихся по щекам цифровых слез. Она плакала, смотря на меня неверующими глазами. «Очнись, паладин!» — рявкнул я. «Сама же говорила, это игра! А как ты хотела идти дальше, если на этом сраном берегу любви мобы под 50-й уровень?»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 «Малую часть цвитков потратим здесь, остальное прибережем для прохождения через безумие Мирты». «Ох, рано мы сюда сунулись!» «Ты профрос!» — согласно качнула головой Кира, ладонью вытирая слезы. «Что-то я раскисла. Устала, наверное. Все эти события в реале. Может, и рано сюда сунулись, но мы должны пройти. И пройдем!» «Вот!» — усмехнулся я. «Узнаю настоящую Киру». «Пошли, напарница!»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 только предположения, сделанные по нескольким отрывкам книги, которую я сам не читал. Быть я там не был, драться не дрался, видеть ничего не видел. Живучесть мы подняли, чуток подросли. Пару ударов выдержим. Думаю, пора провести разведку. Может, еще чуть задержимся? Временного лимита нет. Сперва взглянем. Если увидим, что там бродит обезумевший тираннозавр восьмидесятого уровня с веселым колпачком на голове и напевает себе под нос Джингл Беллс,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 Я невольно залюбовался фигурой Киры, словно бы прыгнувшей в вальдиру прямиком со старых полотен. Стоит на пригорке закованный в сталь богатырь. Женского пола. из-под кольчужной перчатки глядит вдаль, высматривает тварей поганых. «Ужас разный бывает», — хмыкнул я, пожав плечами. «Решай. Моё дело предложить, твоё дело поддаться». «А? То есть твоё дело согласиться?» — поправился я. «Пойдём».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 «Держим курс на неё. Готов?» «Верный панчу всегда за вашим плечом!» Дурашливо вытянулся я по стойке смирно, ацалютовав посохом. Кира едва заметно улыбнулась и облегчённо выдохнул. Хоть что-то. И всё-таки Гоша — козёл. Девчонка пережила такие проблемы, толком не пришла в себя, а он чуть ли не силком запихал её в игровой кокон. Всё во имя клана.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 ибо в возможное нападение я больше не верил. Ни одна из звериных пятерок, попавших под ударную магию боевых свитков, не пыталась атаковать или хотя бы убежать. Послушно сгорели дотла. Странное это место. Но если не вглядываться и не вдумываться, то все достаточно приятно взору. На каждом шагу приторно-сладкие и веселенькие природные пейзажи. От уже виденных нами золотистых тропических пляжей до голых каменистых холмов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 Второй раз мы ненадолго задержались, когда ведущая нас вперёд дорожка вильнула к уютной полянке с небольшим ладным домиком. Ничего особого. Двухскатная островерхая черепичная крыша, несколько окон с резными наличниками, приветливо распахнутая дверь словно приглашает зайти внутрь. И вертикальные столпы скрящегося света, падающие с небес на поляну. Настолько яркий, что заметен даже солнечным днём. Послышался топот шагов.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 Или рта дожидаться родителей мы не стали а когда отошли шагов на двадцать в сторону я обнаружил что в руке крепко сжат боевой свиток с алмазными шипами и я не помнил как вытаскивал его а когда мельком оглянулся увидел показавшуюся на крыльце огромную широкоплечию фигуру занявшую собой весь дверной проем я не знаю кто создавал эту локацию но он был явно ненрмален Пробормотал я, убирая свиток обратно в один из карманов куртки. «Больной на всю голову, поди!» Нарисовал ужасов. «О чём ты рос? Здесь ещё цветочки. Ты что, не бывал на преддверии тьмы или у гхванноморского провала? А чего стоит подземелье Дандрог? Вот где ужасы!» «Не был. Это же рейдовая локация, и туда одиночка не сунется. А чтобы попасть в Дандрог, нужен специальный ключ, который фиг где достанешь». Они на аукционе всегда есть. Я там брала. Есть. Кивнул я и сменил тему, не желая напоминать богатой девочке, что на аукционе ключ стоит несколько сотен баксов. Туман совсем близко. Это и есть начало локации безумия? Должно быть. Кстати, я вот что вспомнил Кира. Встрепенулся я и состряпал удивленную физиономию. Помнишь, ты сказала, что локация наполнена безумием сошедшей с ума женщины, подло преданной своим возлюбленным? «Это как? А в яслях ты говорила, что Мирта пала в бою, а грим не сумел её защитить. Он что, бежал с поля боя, бросив свою возлюбленную?» «Сказала. Говорила». Механическим голосом ответила Кира. «Росс, не начинай опять. Обещал же не расспрашивать». «Ещё одна запретная тема». Горько посетовал я. «Ладно, замнём. Давай я тебе лучше анекдот расскажу». Идёт, значит, новичок по яслям, и вдруг слышит зловещий-призловещий голос из тёмного переулка. «Эй, парниша, подойди-ка сюда!» Да нет в яслях тёмных переулков. Ты слушай, это же анекдот. Ну, новичок подумал, подумал, и потихоньку так полегоньку. Шли мы по цветочному полю.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 В довершение всего до моих ушей доносились отчетливые звуки бьющегося сердца. Нет, не моего. Звук доносился от стены тумана. И этот ритм — неровный и отчетливый звук погруженного в спокойствие сердца, а резкий, рваный и захлебывающийся стук, словно владелец этого сердца куда-то бежал, либо с кем-то сражался, либо же умирал, захлебываясь ударной дозой адреналина, доживал последнее мгновение своей жизни.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 На всю жизнь их запомнил. «Знаешь, Кира?» «Что?» «Так их хочется развернуться и, послав Гошу как можно дальше, вжать выход», — признался я. «И к черту оставшиеся деньги!» «Устал и вымотался, как собака. А тут еще такие вот страшненькие явления природы». «Значит, дальше не пойдешь?» Поинтересовалась Кира, и я невольно опешил. «А где потрясание кулаками, напоминание о данном обещании и призыва не сдаваться?»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 в уши ввинтилось едва слышное неразборчивое бормотание в котором проскальзывались скулящие нотки непрозрачное марево клубилось перед глазами не дольше мига затем рывком исчезла словно бы растворившись я отчетливо увидел следующую зону внешняя локация безумия напоминала собой потухший ад или лесистую местность после недавнего пожара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 Одновременно с этим приливная волна тумана отхлынула назад, и я вновь оказался на цветочном поле, стоя среди почерневших и поникших стеблей. Раздавшийся за спиной испуганный крик заставил резко обернуться. Вскрик повторился. Прижавшая ладони карту Кира отпрыгнула назад, не сводя с меня расширенных от испуга глаз. «Кира, что?» — рявкнул я, крутнувшись на месте. «Ну? Рос? А кто еще?»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 Короче говоря, выйдет и с таким выражением лица на улицу, сразу оказался бы в полиции или где еще. Маньяк, душитель и потрошитель с лицом Каина, во. «Ну, спасибо!» Изобразил я дурашливый поклон и уже серьезно добавил. «Там мрачно. Черная земля, серые небеса, сгоревшие лес и море пепла. Видимость не очень, но, что странно, тумана там нет. Просто мелкая взвесь в воздухе. Никаких монстров не видел».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 «Господи!» — прохрипел я, делая неверный шаг вперед. «Кира, ты... ты в порядке?» «Рост! Там просто кошмар творится! Точь в точь, как на фотках о последствиях ядерного взрыва!» Нечто с голосом Кира оборачивается ко мне. Я гулко сглотнул увидев смотрящую на меня кровавую маску с горящими яростным огнем, ярко-синими безумными глазами и пятью глубокими параллельными разрезами наискосок от алба до подбородка. Словно кто-то небрежно взмахнул когтистой лапой, глубоко вспоров кожу. «Рос, ты чего?» «А, ты тоже увидел лицо Каина?» Жестоко изорванные губы сложились в веселую улыбку, пустив из уголкорта ручеек крови. «И как?» «Нет».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 Ни крови, ни боли. Первое правило только что было нарушено. «Ползущих из трещин монстров видала спросил я и недовольно скривился, увидев отрицательный кивок напарницы. «Чёрт! Ладно, тогда пошли обратно». «Обратно? Рос, куда обратно?» «Чего раскричалась поразился я. «Кира, мы сюда шли только ради разведки. Постоять на границе, полюбоваться на местную живность».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 Прошли мы не больше двадцати шагов, усиленно оглядываясь по сторонам и осторожно заглядывая за каждое дерево и кучу пепла. Но опасность пришла совсем с другой стороны. «Ах!» Кира дернулась всем телом, словно ужаленная крутнулась вокруг оси, и через долю секунды я оторопело уставился на пляшущее у моего лица острие меча. «Зачем? Что творишь, Рос?» «Ты чего?» — рявкнул я в ответ, неловко попятившись назад. «Это тебя надо спросить?»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 «Хочешь, чтобы я тебя убила и тем самым провалила задание?» — прошипела Кира. «Затем скажешь Гоше, что я, не разобравшись, натворила дело, потребуешь деньги. Да? Не выйдет, понял? Не выйдет!» «Кира, очнись, паладин! Хочешь меня сжечь, так вперед! Если хочешь сначала поболтать, тогда будь так добра! Объясни, какого черта происходит, лады?» «Что?» «Объясни, что происходит!»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 «Но сначала ты меня ударил в спину». «А?» — дёрнулся я, как от удара электрическим током. «Ударил? Я?» «Ты!» Сначала выпытывал детали, спрашивал о книгах, а когда я ничего не рассказал, решил убить меня и забрать книги из рюкзака. «Рос, что же ты делаешь?» Кира вновь всхлипнула, делая несколько шагов назад. «Ведь я тебе так верила, думала...» «Эй, я не делал этого, я не бил тебя в спину!»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 Сделал виртуальный интерфейс видимым не только для себя, но и для окружающих. В воздухе повис светящийся прямоугольник, и, ткнув пальцем в нужную строчку, я поинтересовался. «Видишь? Или тебе еще и очки нужны?» «Да иди...» «Ой, зеленый...» «Ой, зеленый...» Зло передразнил я, неторопливо сворачивая экран. «Кира, ты сама знаешь, что захоти я тебя убить, сделал бы это давным-давно...»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 «Тебе мой статус еще раз показать?» Вежливо поинтересовался я. Дождавшись презрительного фырканья, я с сокрушенным вздохом поднялся на ноги, смешливо хрюкнул и, задрав лицо к небу, погрозил ему кулаком. «Ты чего, Рос?» «А ты еще не поняла? Локация безумия. Ты окровавленная. Жертва, наверное. Я, судя по твоему красочному описанию, злобный маньяк с гнусной улыбкой и предатель». о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 «Но ты поняла свою туп...» <къем> «Ошибку!» От Киры тишина в ответ. Зато наполненная пеплом равнина заходится безумным булькающим хохотом, резко сменившимся захлебывающимся криком боли. Судя по звуку, кричала женщина. «Кира, ты поняла?» «Поняла», — мрачно протянула девушка. «Извини, ты и правда мог легко отправить меня полетать».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 Это когда идёшь себе потихоньку, никого не трогаешь, и вдруг ощущаешь горячее дыхание на затылке и острую боль в... — Молчу, молчу. — Я теперь не хочу идти впереди. Давай ты. — Нет, ушки. Ты паладин, ты и веди. Божий воин должен быть терпелив к невзгодам. — А, чёрт! — Что? — Опять! Кира яростно топнула ногой. — Вспышка, часть здоровья снесло. Вектор удара показывает на тебя.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 — Ну, я тебе верю, Кира, поэтому спокойно оставляю тебя у себя за спиной. К тому же, ты хоть раз в лесу бывала? В настоящем, а еще лучше в сибирской тайге. — В лесу бывала, конечно, а вот в тайге нет. — Отстала ты, — сокрушенно вздохнул я, за что заработал негодующие фырканье от Киры. — Но комаров-то ты видела? — Конечно. — Вот и представь себе, что мы идем по сибирской тайге. — Хм по сибирской тайге после пожара, и нас достают кусачие комары. С этими мелкими паразитами бороться бесполезно, от них нет спасу. Поэтому просто приходится терпеть их мелкие укусы и идти дальше, поняла?» «Оз». «Чего?» «Оз», — говорю. «Поняла». «А ну, замри!» — скомандовал я, резко остановившись. «Приехали. Нутром чувствую, что мы достигли местной ТЭН. Тут и чувствовать не требуется» поравнялась со мной Кира. «Определенно достигли». Оглядев окружающую местность, я задумчиво щелкнул языком. Автоматически активировав заклинание малого лечения, приложил руку к своей груди, дождался, пока уровень здоровья восстановится до максимума, затем перенес длань на плечо Киры, не прекращая вдумчивого осматривания локаций. «Странное ощущение», — произнесла девушка, покосившись на свое плечо. «Только что с твоей стороны был удар, а секунду спустя ты меня лечишь».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 А вот локация вовсю старалась оправдать свое название. Натужный скрип, глухое бормотание, вскрики и веселое хихиканье. Все смешалось в звуковое месиво и серьезно начинало давить на мозги. Полное впечатление, что мне устроили экскурсию по психлечебнице. — Рос, — не выдержала Кира. — Скажи, сам как думаешь, вперед или назад? — Кира, ты сейчас прикалываешься, да? — Я же сказал, не хочу я принимать решений. Я просто наемник». «Рос». «А, черт. Ладно. Тогда вот тебе мой совет. Возвращаемся обратно на берег любви и начинаем прокачиваться. Разведка не удалась, мобов не увидели. информация о местных опасностях мы не получили. Ну, если только самые крохи. Надо подрасти, хорошенько обследовать локацию любви, пройтись по тем нескольким домам, мельнице, может, найдем полезные свитки или предметы экипировки». Может, найдем какого-нибудь местного, и удастся выведать полезную инфу об этом пепелище. Да, времени на это уйдет уйма, но поделать тут нечего. Моя мысль понятна? Понятно. Кивнула внимательно слушающая Кира, на чье окровавленное лицо я старательно не глядел. И? Идем вперед, к ледяному пику. Не успел я возразить, Кира упрямо наклонила голову и двинулась вперед, осторожно спускаясь по осыпающемуся пепельному склону. «Что ж, она — командир». Пожав плечами, я шагнул следом, на ходу убирая посох за спину и доставая из кармана ещё один свиток.